Мертвый мир. Империя Каранг. Столица. Гильдия хранителей. Храмовый комплекс. Зал Совета. Примерно тогда же. Патриарх. Обратился мощный крупный архидемон к кому-то, облаченному в серую рясу. Императрица покинула столицу. Верные мне демоны выдвинулись вслед за нею. Как только она и ее телохранители прибудут на место, мы сразу же узнаем об этом. В этом нет необходимости. Раздался тихий голос, казалось, будто с архидемоном сейчас говорит песок, скрипучий и шуршащий, зыбучий и обволакивающий. В этом нет необходимости, еще раз повторил патриарх. Нам известно, куда стремится попасть эта девчонка. Странно было слышать подобные слова о той, кто стоял у истоков образования их государства. Только вот тот, кто их произнес, мог себе это позволить. Ведь он был одним из тех, кто когда-то до этого стоял у самого начала его развала. Даже больше. Именно он и подобные ему – послужили причиной этого. Им нужны были тайны древних, тех, кто окопался там, куда сейчас направлялась императрица-прорицательница, тайны, которые и разрушили когда-то их империю, а, возможно, и весь этот мир. «Значит, она все-таки дождалась его появления», прошептал пробормотал патриарх, глядя куда-то в сторону окна, после чего повернулся к ожидающему его ответа архидемону «Им нельзя дать встретиться». Отдал он свой приказ. После чего направился к шкафу у стены, в котором хранилось множество артефактов со времен древних войн. Но, как это ни удивительно, нужны были ему не они. Он прошел чуть дальше и, приоткрыв потайную дверь, позвал одного из тех, кого здесь ну никак нельзя было ожидать встретить. В комнату хранителя вошел архангел. «Их нужно доставить в то место, где мы были с тобой в прошлый раз», приказал патриарх своему слуге, кивнув в сторону присутствующего здесь же еще одного посетителя. Демон с удивлением смотрел на столь сильную светлую сущность. Он никак не думал увидеть здесь кого-то из тех, кто сам и добровольно никогда бы не стал служить кому-то из темных. Особенно с учетом тех особенностей их родного мира, о которых ему стало известно с того момента, как он сам стал работать на патриарха. Но кроме всего прочего, видя этого архангела, стоящего сейчас перед ним, Он задался достаточно логичным и своевременным вопросом, а единственный ли это светлый, который подчиняется главе гильдии хранителей? Тем временем патриарх замер на месте, задумавшись над чем-то. «Возьмешь мой личный отряд», — сказал он архангелу. «Его сил!» И глава хранителей кивнул в сторону архидемона Может, не хватить, чтобы справиться с императрицей и ее стражей, но и ты возьми несколько своих убийц. Это уже он обращался к другому своему слуге. Нужно будет зачистить всех свидетелей и прикрыть основной отряд на случай неожиданностей». «Я понял», – кивнул ему в ответ архидемон. Архангел же молча продолжал стоять у стены, так и не произнеся ни одного слова. Патриарх тем временем встрепенулся и прошелся поперек комнаты, после чего все-таки остановился у того самого шкафа, извлек из него странный предмет, напоминающий разрубленный на две половины шар. Что было необычным, от этого артефакта очень явственно тянуло магия и света, но что еще более странно, сам хранитель будто совершенно не замечал этого. «Воспользуйся этим, чтобы переправить наших демонов в нужную точку», произнес он, бросая непонятную полусферу Архангелу. «Так это портальный камень», — наконец сообразил Архидемон. «Он что-то слышал о них. Вот почему тут потребовался этот светлый. Кроме него вряд ли кто-то сможет активировать этот артефакт». В ответ архангел лишь кивнул головой, убирая полусферу к себе в напоясную сумку. «Тогда идите», — распорядился патриарх. «Нам интересен лишь тот, кто нужен императрице, остальных убить. Постарайтесь справиться совсем до того, как туда доберется наша девочка. Она ничего не должна почуять или узнать, иначе мы провалим всю операцию и...» Что он хотел сказать дальше, Архидимон не понял, но, видимо, это предназначалось не ему, а тому, кто спокойно кивнул головой в ответ. Тогда между тем продолжил глава хранителей: "Если вы справитесь быстро, то ее дар не сработает. На территории города старших она слепа". Что это за город, Димон не знал, но понимал, что именно он является конечной точкой их путешествия. «Я понял вас». Впервые архидемон услышал странный, слегка хрипловатый бас слуги патриарха. Почему-то сам архидемон ожидал услышать любой другой тембр голоса. Всё-таки практически божественная светлая сущность, а тут совершенно обычный мужской голос – который на фоне постоянного и непрекращающегося гула любого кабака никак и не выделишь среди всех остальных. Не получив больше никаких новых приказов или распоряжений, они оба, темные и светлые, покинули покои главы гильдии хранителей. Архангел свернул куда-то налево, углубляясь в дебри храмового комплекса. Ему необходим был отряд личных порученцев патриарха, Ну а сам Архидемон выдвинулся за своей группой бойцов. И направился он прямо в сторону здания, где располагалась резиденция Тайной Стражи Империи. И сделал он это не просто так. Ведь идущий туда Архидемон являлся действующим главой Тайной Стражи Империи, а его личными и преданными бойцами были те, кого все остальные в этом государстве – называли ликвидаторами.